Глава 4. Они не открылись. Глаза Рец скользили по стальному листу. Она нервно вытерла руки о порванную юбку. Если здесь и была щеколда, то слишком маленькая, чтобы ее можно было заметить. Никаких петель. Ворота представляли собой цельный кусок железа. Он поднимался до двух закрученных точек, как если бы отмечал вход, но остальное полотнище под ними было таким же крепким, как в остальных местах. «Короли на сраных лошадях!» Рэд оскалилась и хлопнула руками по металлу. Она прошла через зубастый лес, и уж как-нибудь сможет найти способ открыть проклятые ворота. Шорох. Рэд оглянулась через плечо. В темноте билели два светлых ствола, гораздо ближе, чем минуту назад. Рэд попыталась поднять руки, чтобы снова ударить по воротам, но они не повиновались. Её ладони отказывались двигаться, как будто приросли к железу. Поскальзываясь на палых листьях, Ряд пыталась вырваться, но ворота держали крепко. Хриплое дыхание девушки разносилось в тумане. Она чувствовала спиной пристальное, жадное внимание деревьев, от которого волоски на шее становились дыбом. Деревья наблюдали. Деревья выжидали. Деревья всё ещё были голодны. Что-то шевельнулось под её рукой. Бесформенная паника переродилась в острый страх. Поверхность ворот двигалась, скользила. Ощущение было такое, будто ред положила руку на муравейник. Грубый металл скользил по её коже, забивая линии на её ладонях, ощупывая отпечатки пальцев. Так же внезапно, как и начало, железо перестало ползать. Полоса твёрдого металла медленно раскололась вертикально, снизу вверх, как прорастающий из земли побег. С тихим толчком ворота распахнулись. Грет на мгновение замешкалась, а затем шагнула вперёд. Ворота закрылись у неё за спиной. Девушка знала это, даже не оборачиваясь. Она осмотрела свои ладони. Никаких повреждений. Так, пара пятен ржавчины. Разрушенный замок вставал перед ней из тумана и тени. Он оказался почти так же высок, как окружавшие его деревья. Когда-то это была великолепная крепость. Но сейчас стены выглядели так, словно сделаны в основном из мха, а не из камня. Слева тянулся длинный коридор, который заканчивался нагромождением битого камня. Прямо впереди вонзалась в небо башня с потрескавшимися деревянными дверями в центре. Справа имелась большая квадратная пристройка, и находилась она в гораздо лучшем состоянии, чем коридор. Повсюду возвышались груды осыпавшихся камней, остатки обрушившихся зубчатых стен и рухнувших башен. Из-за воротами не росло ни одного белого дерева. Ноги Рэд перестали дрожать. Она не знала, что стоит считать безопасным местом в этом лесу, но уже поняла, что чем дальше от белых деревьев, тем лучше. Порез на её скуле всё ещё сожёг. Рэд осторожно коснулась его и зашипела. Кончики пальцев зарило сукровицей. Впереди маячила потрескавшаяся дверь в башню. Он был где-то там. Она почти чувствовала это. Уверенность, от которой свербило затылок, которая зудела в знаке на её руке. Волк, хранитель Дикалесия, и, судя по всему, тюремщик богов в их темнице. Рэд понятия не имела, как он поступит с ней теперь, когда она добралась сюда. Возможно, она прорвалась сквозь его лес только для того, чтобы быть брошенной обратно в пасть кровожадным деревьям. Волк проконтролирует, чтобы они закончили то, что начали. Но выбор был невелик: или идти в башню, или оставаться здесь, в холодных, противоестественных сумерках, и ждать и смотреть. удержит ли дикалесье железные ворота. Допропадя да не проботом все эти легенды. Рэд была такой же частью этих легенд, как и волк. И если её уничтожение было неизбежным, она предпочитала участвовать в этом, чем позволять потоку событий тащить себя. Перекинув сумку через плечо, девушка шагнула вперёд и распахнула дверь. Она ожидала, что окажется в исполненном разложением мраке. что внутри замок будет выглядеть столь же необитаемым, как и снаружи. И в целом её ожидания оправдались. Если бы не светильники на стенах. Нет, не совсем светильники. То, что Рэд приняла за них, оказалось плетнями вьюнка, опоясывающим круглые стены. Огоньки мерцали на ней на равном расстоянии друг от друга по всей длине плетней. Но сами плетни не горели. Пламя не распространялось по ним. Рэд даже не смогла заметить чёрных, обуглившихся пятен под огоньками. Пламя словно было просто прикреплено к плетням невидимыми узами. Каким бы странным ни было освещение, оно позволяло в подробностях рассмотреть место, где она оказалась. Рэд стояла в огромном холле под высоким куполообразным стеклянным потолком. Сквозь треснувшее стекло купола сочился серенький свет. Изумрудный мох ковром покрывал пол. Тут и там на нём белели росы пипаганок. Прямо перед ред находилась винтовая лестница. Вела она, судя по всему, на балкон под самой крышей башни. Первые несколько пролётов лестницы тоже заросли мхом. Также по всей высоте лестницы с некоторым трудом можно было различить плетёвь юнка, опутывающие перила, свисающие до самого пола. Коридор, который она заметила снаружи, уходил от лестницы налево, а квадратная пристройка находилась соответственно справа. В неё вела стрельчатая арка. Верхняя закруглённая её часть была разбита, и всё это пустовало. Рэт шагнула вперёд. Сапоги её зачавкали по мху. Присмотревшись внимательнее, она обнаружила признаки того, что кто-то здесь всё-таки живёт. На болясе не лестницы висел тёмный плащ. Под разбитой аркой стояли в ряд три пары потёртых ботинок. Но ни шороха, ни раздавалось в противоестественной тишине. Ни единого движения ред не могла заметить. Она нахмурилась. Свет позади неё мигнул. Рэд медленно оглянулась. Ещё пара огоньков на странной плете погасла. Она бросилась к лестнице со всех ног, едва не упала. Всё дело было в том, что когда Рэд осматривала лестницу в первый раз, в том месте вообще не было светящейся лозы. Рэд попятилась, бросаясь то влево, то вправо, кружась вокруг лестницы. Огоньки мерцали перед ней, осветив ещё одну лестницу. этовила вниз, не вверх. Рэд побежала к ней. Помещения вокруг неё стремительно затапливали сумерки. Последний огонёк погас, когда она добралась до лестницы. Она остановилась, тяжело дыша, и ожидая увидеть, как погаснут огоньки перед ней тоже, но пламя оставалось ровным, продолжая гореть на странной, не сгорающей лазе. Мох покрывал первые несколько ступеней и здесь. Но вскоре под ногами Рэд показался камень, правда, сплошь охваченный паутиной тонких корней. Рэд смотрела себе под ноги, чтобы не споткнуться, и считала шаги, чтобы справиться с паникой. Лестница закончилась на небольшой площадке, где находилась единственная деревянная дверь. Рэд толкнула её прежде, чем осторожность взяла верх. Дверь бесшумно открылась. Тёплый, дружелюбный свет валился на площадку из проёма, словно за ним восходило солнце. Рэт вошла внутрь так тихо, как только смогла, и застыла на месте. Узнавание пронзило её ударом кинжала, чтобы затем бальзамом пролиться на измученную душу. Библиотека. Рэт мысленно оборвала себя прежде чем успела подумать. Дум. Это причинило бы слишком большую боль. Да и в любом случае не до конца соответствовала действительности. Но всё же большую часть своего времени она проводила в библиотеке Валейты. Дни Нив были загружены уроками. Ред обучили только считать и писать. А потом она была предоставлена в основном сама себе. Ред прочитала почти всё, что было в дворцовой библиотеке, некоторые книги дважды. Чтение стало одним из немногих способов привести в порядок мысли, когда страх охватывал её, и сплетался в жуткую паутину, которую она не могла распутать. Запах бумаги, порядок слов на бумаге, ощущение краёв страниц под пальцами успокаивали мечущиеся моря её мыслей, по крайней мере, часто успокаивал. На самом деле единственное, что объединяло дворцовую библиотеку и ту, в которой оказалась ред наличие книг. Перед ней протянулись ряды битком забитых стеллажей. Книги громоздились на маленьких столиках. Прямо у двери стояла шаткая стопка книг, увенчанная кружкой, от которой пахло кофе. Пламя свечей заливало помещение золотым светом. Огоньки их, как ни странно, не мигали. Пэрд поняла, что это не свечи, а осколки дерева, щепочки. странным образом горящие и не сгорающие, такие же, как плети в юнка на внутренних стенах башни. Её сумка с глухим стуком упала на пол. Радзатаила дыхание, но из-за стелажей не донеслось ни звука. Рад фыркнула. Это вполне могло прозвучать как смех. Будь в звуке поменьше страха и побольше уверенности. Библиотека в сердце Диколесья Анна осторожно шагнула вперёд. Провела руками по корешкам. Запах пыли и старой бумаги щекотал нос, но плесени здесь и не пахло. Книги выглядели ухоженными, даже те, которые явно были невероятно древними. Значит, за этой библиотекой кто-то присматривает, заботится о ней. Притом гораздо лучше, чем об остальной части замка. Большинство названий показались ей знакомыми. Дворцовая библиотека Валейды считалась одной из самых богатых в мире, уступая только большой библиотеке Карсики, что находилась на самом юге континента. В ней имелись инкунабулы, относящиеся к утраченному веку магии, история рильтийских торговых путей, трактаты о медусейской демократии. Рэд бродила между стеллажами, наслаждаясь привычными видами. вдыхая запах в библиотеке. Ощущение, будто в глаза сыпанули песку, постепенно проходило. К тому моменту, когда Ред добралась до конца пятого прохода между стеллажами, она уже почти успокоилась. И тут она увидела его. Ред резко выдохнула. Звук расколол тишину. Она прижала руку к рту, как будто могла вернуть вылетевший вздох. Тот, кто сидел за столом, похоже, ее даже не заметил. Не шевельнулась склоненная над книгой голова, не дрогнула рука, которой он что-то писал. Развитые плечи говорили о большой физической силе, но о силе человека, не чудовище. Пальцы, державшие перо, были длинными и элегантными, без когтей. Тем не менее, в его облике было нечто нечеловеческое. Налет чего-то потустороннего, проступающий из-под маски человечности. «У меня нет рогов, если ты их высматриваешь». Ред рассматривала его руки, когда он повернулся к ней. Глаза волка сузились. «Ты и должно быть вторая дочь».